Глава двадцать седьмая. Чарльстон, Южная Каролина. Шварцман вошла в комнату, полную гробов. «А вот и ты», — сказала мать, глянув в её сторону, и повернулась к стоявшему рядом с ней мужчине в тёмном костюме. «Мистер Вудворд, это моя дочь Аннабель, племянница Авы». Мистер Вудворд прошёл через всю комнату и предложил сухое прохладное рукопожатие. «Соболезную вашей утрате, Аннабель». Она поблагодарила его и подошла к матери. «Я так рада тебя видеть, мама». «О да, дорогая». Мать коснулась её руки и подставила для поцелуя щёку. Аннабель покорно поцеловала её и окинула взглядом ряды гробов. «Этот прекрасен», — сказала мать, взмахом руки указывая на лакированный белый гроб. Он тотчас напомнил Анне о её ребёнке. Белый гробик. Так ей обещала медсестра, унося крошечное тельце. «Сейчас мы должны забрать её», — сказала она, — выхватывая свёрток из её рук. «Но вы можете потом взять её и похоронить, обещаю вам». Однако, когда Анна проснулась на следующее утро, останки её дочери уже были уничтожены. По приказу Спенсера. До двадцатой недели беременности зародыш не считался живым существом. Её дочь дотянула лишь до шестнадцати. Шварцман хотела, чтобы её кремировали, но кремация противоречила канонам иудаизма. Тело её отца предали земле – как и тела его родителей, конечно, Ава хотела бы лежать в земле. По еврейской традиции погребение должно состояться в первые 24 часа после смерти. Убийство сделало это невозможным. Им повезет, если они смогут похоронить Аву в течение недели после ее смерти. Анна была непоседливым девятилетним ребенком, когда ее отец и Ава сидели у гроба своей матери. У гроба Авы никто сидеть не будет. Анна не могла оставаться здесь дольше необходимого. Ава поняла бы, ее отец понял бы. «Тебе нравится белый цвет?» Белый гроб был таким типично южным, таким красивым, но для Авы это был ужасный выбор. И все же Шварцман считала, что на самом деле настоящей Авы больше нет внутри тела, которое хранилось где-то в этом здании или в морге. Она ушла. Навсегда. И гроб предназначался для семьи, а не для усопшей. «Аннабель?» «Конечно», — сказала она, — «да». Внутрь проскользнул мистер Вудворд. «Ну так как, берёте этот?» Анна кивнула. «А внутренняя обивка? Можем сделать шёлковый креп, хлопок, бархат, замшу. Шёлк подойдёт». «Значит, шёлковый креп. Хотели бы какой-то конкретный цвет, возможно, нечто поярче для контраста с белым, розовый или что-то в жёлтых тонах». Когда прозвучали слова про цвет, глаза её матери загорелись, но Анна лишь покачала головой. «Белый, пожалуйста». «Да», — согласилась мать, — «белый цвет — это красиво». «Значит, решено», — сказал Вудворд, — «начну оформлять документы». Как только он вышел из комнаты, Анна повернулась к матери. Та была на несколько дюймов ниже её ростом, пышная грудь, округлые бёдра и ягодицы. Но при этом ее нельзя было назвать полной, хотя у нее было как минимум фунтов на 15 больше веса, чем у многих ее анорексичных подруг и других жительниц Гринвилла. Анна вспомнила, что отец всегда очень хвалил полную фигуру своей жены, чему Шварцман завидовала, поскольку сама она была долговязая и по-мальчишески тощая. Как ее отец и как Ава. Именно благодаря весу мама казалась моложе своих сверстниц, Но сегодня она выглядела похудевшей, щёки и глаза ввалились сильнее, чем когда они виделись в последний раз. «С тобой всё в порядке, мама?» «Не совсем, Белла, наверное, мне не следовало приезжать». «Что ты имеешь в виду?» «Дорога утомляет». Дорога от окраин Гринвилла до Чарльстона пролегала по 26-й автомагистрали и занимала ровно три часа. В детстве Анна совершала поездку по ней по нескольку раз в год. «Ты имеешь в виду, когда сидишь за рулём?» «Да, наверное, я зря приехала. Боюсь, мне нужно вернуться домой, Аннабель». «Конечно», — сказала Шварцман в ответ на панику в голосе матери. «Я потребую, чтобы нам выдали её останки, и тогда мы могли бы провести заупокойную службу в воскресенье. У нас есть четыре дня, чтобы поговорить с адвокатами и разобраться в делах Авы». Губы её матери сжались в тонкую линию, означавшую, что она приняла решение. «Что такое?» — спросила Анна. «Ты думаешь, нам следует провести службу раньше?» «Я утром же уеду домой». «Завтра?» Её мать помахала рукой, неопределённо указав на потолок. «Сейчас уже слишком поздно, через несколько часов стемнеет, я не умею водить в темноте». «Ты не можешь уехать завтра. Ты должна быть здесь. Нам нужна пара дней, чтобы во всём разобраться». «У меня нет выбора», — Аннабель сказала матери Шварцман заметила, что у неё дрожат руки. «Мне нужно быть дома». «Я тоже хочу домой, но речь идёт всего нескольких днях». Миссис Шварцман направилась к двери Анна следом за ней. «Мама!» Походка матери была неустойчивой, шаткой. Переступая порог, она покачнулась. «Я отвезу тебя домой, первым же делом, сразу после службы». Мать покачала головой. «Мама, всего несколько дней, ты нужна мне здесь. Я не могу сделать это одна». «Ты должна знать, я нездорова, Аннабель». Шварцман взяла руку матери в свои ладони. «Она больна?» «Рак» — было её первой мыслью. «Что ты имеешь в виду? Что с тобой не так? Рак?» «Рак?» — возмутилась мать. «Нет, нет. Нет болезни чище, чем рак». «Чище?» Миссис Шварцман гордо вздёрнула подбородок. «У меня всевозможные симптомы, но диагноза нет. Полная загадка». «Ты обращалась к врачам?» «Я только и делаю, что хожу по врачам». «Почему ты мне не сказала?» Мать махнула рукой, как будто отгоняя саму мысль о том, что она должна делиться проблемами со здоровьем с дочерью. «Какие симптомы?» Анна Белли обвела взглядом улицу и увидела скамейку. «Пойдём, сядем». Она повела мать к скамейке. Пока они шли, та тяжело опиралась на её руку. Место биопсии под правой подмышкой напоминало о себе при каждом движении. Они подошли к скамейке, и мать медленно села. Её лицо искажало гримаса боли. «Опиши мне симптомы». Анна Белета бесполезно Даже врачи не могут понять, что не так. «Я врач, мама». «Для покойников». «Но, уверяю тебя, меня не убивали». Мать высвободила руку из руки Шварцмана и коротко похлопала дочь по колену. Положив руки на колени, Анна откинулась на спинку скамейки. «Однако ты уверена, что это не рак?» «Я ни в чём не уверена, но никаких признаков рака нет». «У тебя когда-нибудь был рак?» «Нет, нет». «Нет болезни чище, чем рак», — сказала ее мать. «Итак, у Анны чистая болезнь». Однажды летом ее мать приезжала в Сиэтл на какую-то большую выставку садоводства. Как давно это было? Три года назад? Или четыре? «Ну, тогда обрадуй меня. Расскажи мне, что происходит. Что говорят врачи? Мне говорят, что со мной все в порядке, что все это у меня в голове». «Что у тебя в голове?» Всё время по-разному». То у меня головокружение, то затуманивается зрение, то меня трясёт». Мать подняла руку и так, как только оказалась на уровне глаз, задрожала. «Ты обращалась к глазному врачу?» «Да, врач скорректировал мой рецепт на очки и сказал, что для человека моего возраста у меня неплохое зрение. Моего возраста». Шварцман вспомнила, как отец всегда говорил матери, как молодо та выглядит. «Не на день старше двадцати», — бывало, — говорил он. Мать обожала его внимание. Все эти годы после его смерти кто еще мог сказать ей, что она великолепно выглядит? А теперь она хоронит Аву. Были ли симптомы только в голове матери? Эмоциональное состояние человека реально влияет на его физическое здоровье. Анна задумалась о головокружении. «У тебя болит голова? Или бывает тошнота?» Иногда ответила мать, кивая. Анна ощутила прилив сочувствия. Её мать была далеко не старой, но она хоронила последнего члена их семьи своего поколения. Конечно, это заставляло её обострённо почувствовать себя смертной, как будто она была следующей на очереди. Какие ещё симптомы? У меня болят колени и спина. Анна молчала, ожидая услышать что-то, что указывало бы на болезнь. То, что описывала мать, просто старческие недомогания. «Почему бы нам не вернуться в дом Авы? Мы найдём тебе комнату, поговорим о том, что происходит». ты можешь решить утром. «О нет, поезжай одна, я останусь в отеле». Шварцман резко втянула в себя воздух. «Что? Я думала, мы останемся у Авы, мы обе». Мать принялась рыться в сумочке. Прошла минута. Наконец она вытащила связку ключей и вложила их в ладонь дочери. «Можешь заночевать там, Аннабель. В любом случае дом теперь твой, а я не могу. Слишком много воспоминаний». Я просто недостаточно здорова, чтобы войти в тот дом». Шварцман уставилась на мать. Когда она была маленькой, то редко бывала в Чарльстоне. Более того, после того, как она закончила начальную школу, мать не появлялась там вообще. Во время каникул в Гринвилл всегда приезжала Ава, почти 30 лет назад. Что за воспоминания? «Ты в курсе, что твои бабушка и дедушка хотели, чтобы мы устроили свадьбу в этом доме? Они хотели, чтобы служба прошла здесь, в храме. Я думала, что служба состоялась в нашей церкви в Гринвилле, а приём в загородном клубе. Так и было, я бы никогда не вышла замуж в любой другой церкви, но Ава и твоей бабушкой с дедушкой хотели сделать по-своему. И тебя это расстроило. Конечно, это меня расстроило. Это было ужасно. И по этой причине ты не хочешь остановиться там? Мать очередным взмахом руки отмела эту идею. Плюс в доме будет ужасно пыльно. Там всегда было пыльно и сыро. мне никогда не было там комфортно». «Я не хочу ночевать там без тебя», призналась Шварцман. «Если хочешь, я могу остановиться с тобой в отеле». «Не глупи, Аннабель, ты справишься без меня». «Мама, там была убита Ава». «Но полиция впускает нас в дом. Если они не беспокоятся, то чего бояться нам?» Анна в упор смотрела на мать. Больше всего на свете в эти минуты ей хотелось материнской любви, крепких, обнадеживающих объятий, сигнализирующих – «Я всегда буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Ты всегда можешь прийти ко мне домой». Увы, ее мама была не таким человеком. «О, Аннабель, я вижу, ты во мне разочарована». «Нет», — быстро сказала она, пытаясь подавить неприятный всплеск эмоций и желание сказать «да». «Нисколько просто я хочу быть с твоей дочерью, быть с тобой, рассказать о моем раке. Я просто хочу побыть с тобой». Анна почувствовала, как на глазах у неё выступают слёзы, и поспешила сморгнуть их. «Боюсь, у меня нет сил, мне нужно прилечь». Мать похлопала её по ноге. «Надеюсь, ты понимаешь, дорогая, не так ли?» «Конечно». Как глупо желать, чтобы мать стала той, кем никогда не являлась. Этим человеком для Шварцман была Ава. Да Авы — отец. «Прими то, что мать может предложить», — сказала она себе. «А если я приеду в отель чуть позже, мы могли бы поужинать вместе?» Хорошо, согласилась мать, звучит прекрасно. В шесть часов? Не возражаю. Но если у тебя другие планы, не беспокойся обо мне, дорогая. Других планов у меня нет и вряд ли будут. Встретимся в ресторане отеля в шесть часов. Хорошо, договорились, меня это устраивает. К обочине подъехало такси, и мать встала со скамейки. Ты вызвала такси? Мне его вызвал мистер Вулворд. Вудворд. Мать забыла его фамилию. Она стареет. «Увидимся через несколько часов», — сказала Шварцман. «Отлично, дорогая, до скорого». «Я люблю тебя, мама». «Да, дорогая, я знаю, что ты меня любишь, и я люблю тебя». Не оглядываясь назад, мать положила сморщенную руку на дверную ручку, открыла дверь и медленно села в такси.